На нашем параде не только звери проходят перед нами, но и сами мы путешествуем, попадая то в степи, то в непроходимые леса, то оказываемся на берегах водоемов. Вот и сейчас, расставшись с барсуками в лесу, мы подходим к водоему, а навстречу нам выскакивает небольшой гибкий зверек, похожий на уже знакомых нам колонка и хорька. Но в отличие от своих родственников, этот зверек имеет очень густой мех и очень короткие лапы. А на лапках между пальцами у него небольшие перепонки. Зверек промелькнул и исчез так же внезапно, как и появился. Скрылся в норке? Нет, этот зверек, хоть и называется норкой, нор не роет. И вообще не любит копаться в земле. Жилище устраивает под корнями деревьев. или в каких-нибудь других углублениях, но обязательно вблизи воды, у лесного ключа, речки или ручья. Потому что без воды норка жить не может. В воде добывает еду, мелких рыбешек, раков, моллюсков. Правда, и на берегу находит пищу. Все тех же грызунов, которыми питаются многие хищники, насекомых и ягоды. Зимой норка пробирается под лед и еду отыскивает на дне водоемов. В Европе, в том числе и на территории нашей страны, живет европейская норка. В начале этого века из Северной Америки завезли американскую норку и выпустили во многих странах. У нас в 1933 году выпустили эту норку и в европейской части страны, и в азиатской. там где европейская норка не живет американская быстро прижилась освоилась и нашла в старом свете свою вторую родину мех норок очень красив и высоко ценится поэтому их как и некоторых других куньях разводят на фермах и даже научились выводить зверьков шкурки которых имеют самые разнообразные цвета и оттенки не встречающиеся в природе На берегах водоемов, рек, с быстрым течением, живет еще один представитель куньих — выдра. За пристрастие к рекам в народе ее называют поречня. Раньше говорили порешня. К представителям семейства куньих относились и относятся по-разному. Росомаху, например, не любят. Соболя ценят за шкурку. Барсука недолюбливают за угрюмость. Далеко не всегда такие оценки справедливы. А вот выдру и любят, и уважают. И это вполне справедливо. Люди знают выдру хорошо и уважают за смелость и благородство. При необходимости она не только отважно сама защищается или защищает свое потомство, но и, не раздумывая, бросается на выручку собратьев. Любят выдру и за своеобразную благожелательность. Она никогда не прогоняет со своих участков норок или андатор. Наконец, выдры не кровожадны. Никогда не ловят больше того, что им надо съесть. Выдра очень наблюдательна, и у нее отличная память. Она замечает мельчайшие изменения, произошедшие на ее участке, особенно там, где бывают часто. сломанную ветку, упавшее дерево, примятую траву. Вообще, свой охотничий участок — это полоса примерно 100 метровой ширины, тянущаяся вдоль реки на 2-6 километров, выдра знает до мельчайших подробностей. На этом участке у нее несколько нор. В одних выдра спит или отдыхает, в других живет только во время выкармливания малышей, Эти гнезда сделаны особенно тщательно, вход спрятан под воду, вентиляционное отверстие ловко замаскировано в кустах, выдрята появляются слепые и лишь через месяц-полтора откроют глаза. Пройдет еще немало времени, пока мать приведет их на берег и начнет учить плавать очень простым и очень действенным способом, возьмет за шиворот и швырнет в воду, и водрято, работая всеми четырьмя перепончатыми лапками, помогая себе длинным, мускулистым хвостом, плывут. Затем мамаша обучает их нырять, ловить рыбу, в общем, всему, что необходимо в жизни. Довольно скоро выдрята уже становятся заправскими пловцами и охотниками, как и все выдры. Среди куньих нет пловцов, равных выдрам. Вообще, все у них приспособлено для жизни в воде. Торпедообразное тело, гладкий мех, перепонки на лапах, хвост, служащий рулем, специальные клапаны, запирающие нос и уши. Под водой выдра может оставаться 3-4 минуты. На суше она чувствует себя хуже, особенно трудно двигаться ей по глубокому снегу. Хоть выдра и избегает зимних прогулок, но поскольку в спячку она не ложится, то вынуждена охотиться и зимой. А если водоем промерзает до дна, отправляется она искать другой. И проходит иногда не один десяток километров. пока не найдет то, что требуется. К счастью для выдры, такие путешествия ей приходится совершать нечасто. Выдре трудно ходить не только по снегу, но и по льду. Тут она приспособилась, разбегается, поджимает лапы и скользит на брюхе. Быстро и удобно. Любит выдра кататься из гор. Заберутся на крутой берег, лягут на живот и мчатся вниз, радостно повизгивая от удовольствия. Съедут и снова полезут на горку, и опять мчатся во весь дух. Катание с гор выдры устраивают и летом. Если найдут подходящий глинистый крутой склон, очищают его от корней, веток, палок, всего, что может помешать, проделывают жолоб. И мчатся по нему на брюхе прямо в воду. И в воде не успокаиваются, носятся друг за другом, устраивают возню, играют в догонялки. Веселый зверь. За это тоже любят выдру люди. Впрочем, любят не все. Многие считали, да и сейчас еще кое-кто считает, что очень уж много рыбы поедает она. Большой урон наносит рыбному хозяйству. Одно время это мнение было так распространено, что выдру старались уничтожать всеми способами, особенно в рыбных хозяйствах. И вдруг стали замечать, там, где исчезла выдра, и рыбы стало гораздо меньше. Оказалось, что и тут действует все тот же принцип «хищник-санитар». Уничтожая в первую очередь больных рыб, выдра... дезинфицирует водоемы, не дает распространяться заразе, предупреждает замор. Если же ловит здоровую, и тут нет большой беды, ведь выдра в основном питается малоценной, так называемой сорной рыбой. Кроме рыбы, выдра поедает раков и моллюсков, грызунов и насекомых. В ее рацион входит и вегетарианская пища. У выдры очень красивый, теплый и прочный мех, и он очень ценится. Наверное, так оно и должно быть. Но надо, чтоб ценился не только мех зверя, но и сам зверь, ведь выдра — сгусток красоты, энергии и грации. И какая шапка из ее меха, какой воротник могут сравниться с живым прекрасным зверем. К семейству куньих относятся и калан, о котором мы уже говорили. Вот в основном все представители куньего племени, живущие в Европе, а также в европейской и азиатской части Советского Союза. Однако в семействе есть немало и таких, которые ни в нашей стране, ни в Европе не встречаются, но очень похожи на жителей Старого Света. Например, в Африке живет африканский хорек, очень близкий родственник европейского черного хорька. Многие ученые считают, что это представитель того же вида. Африканцы научились приручать этих хорьков и используют их в охоте на кроликов. Зверьку надевают намордник, чтобы не загрыз кролика, и ошейник с бубенчиками, чтобы слышать, где хорек находится, и пускают в жилище кроликов. Такая охота всегда бывает удачной. Хорек обязательно выгонит кролика из норы, и тот попадет в натянутую сеть. В Северной Америке живет черноногий хорек, тоже близкий родственник европейского. Сейчас этот зверек настолько редок, что занесен в Красную книгу. Есть в западном полушарии родственники и у нашего барсука. Американский барсук — в Северной Америке и свиной барсук в Южной. Североамериканец, в общем, во всем похож на нашего, разве что ростом поменьше, а южноамериканец отличается окраской и длинноногостью. Свое название этот зверь получил за то, что, роясь в земле, он действует не только передними ногами, как все барсуки, но и ковыряет мордой, как свинья. Довольно многочисленные родня у выдры. Причем распространена она по всему свету. В Канаде живет канадская выдра. Во всем, кроме размера, она гораздо крупнее, похожа на нашу. В Африке живет пестрошея выдра, в Азии индийская или суматринская. Самая крупная выдра живет в Южной Америке. Длина ее вместе с хвостом в среднем 180 сантиметров. Сейчас это очень редкое животное. Гигантской выдре немногим уступает африканская бескоготная выдра. Она имеет почти полутораметровую длину. Но среди куньях есть один зверек, которого не встретишь нигде, кроме Северной и Центральной Америки. По причинам которые станут ясны чуть ниже, мы поставили его в самый конец отряда куньях. Зверек этот довольно красив. Изящен, миниатюрен, но пусть все-таки он идет позади всех. Не равен час, напугает его кто-нибудь или еще хуже нападет на него, тогда придется плохо не только нападающему, но и всем, кто окажется поблизости. Речь идет о скунсах. Их несколько видов, но самый знаменитый — полосатый. Все скунсы имеют химическое оружие ошеломляющего действия, выбрасывают сильно пахнущую жидкость. Запах ее настолько силен, что многие люди, как говорят, теряют сознание, а собаки своим отскакивают и убегают, куда глаза глядят. Причем запах этот не только отвратительный и сильный, но и очень стойкий. Несмотря на все попытки избавиться от него, он держится много дней. А если жидкость, выбрасываемая скунсом, попадет в глаза, человек или животные могут ослепнуть. И будто зная, какие неприятности доставляет это химическое оружие, скунс не сразу применяет его. Он предупреждает. Первым и постоянным предупреждающим сигналом служит окраска. Яркие полосы или пятна на темном фоне шкурки. Если кому-то этого окажется недостаточно, скунс вторично предупреждает, топает ногами. Не подействует второе, скунс приподнимает хвост. Это третье предупреждение. Если же это не подействует, скунс выпрямляет хвост, что является и четвертым предупреждением, и свидетельством боеготовности. И только после этого зверек пускает в ход свое оружие. Быстро повернувшись, железы у него находятся под хвостом, он стреляет в преследователя с поразительной точностью, хотя и не целится. Но даже если заряд случайно пролетит мимо, этого вполне достаточно, чтобы преследование прекратилось. А ведь скунс может произвести и целую серию выстрелов. У пятнистого скунса последнее предупреждение иное. Он не поднимает хвост, а делает стойку на передних лапах. Повернув голову, он смотрит, как реагирует противник на его физкультурные упражнения. Если реагирует не так, как надо, скунс стреляет. Скунс прекрасно знает силу своего оружия и не боится никого. Все звери и люди тоже прекрасно знают оружие скунца и почтительно уступают ему дорогу.